Глава 10. Веновцы Однажды ночью Бориса Федоровича разбудил скрипт двери. В камеру кто-то вошел и осторожно ступая приближался к койке. Силуэт неизвестного смутно вырисовывался в полумраке. Одет вошедший был во что-то темное, закрывавшее его с ног до головы. Борис Федорович настороженно следил за ним. Если это кто-нибудь из тюремщиков то появление его в неурочный час не сулило ничего хорошего. Возможно, в его руках отрава, которую он собирается незаметно подсыпать в питье, или кинжал, которым ему поручено заколоть спящего узника. Озеров решил подпустить неизвестного поближе, а потом наброситься на него и задушить. «Положу его вместо себя на койку и одену то, что на нем», — думал он, — Тогда я буду не так бросаться в глаза Ямура. Может быть, мне удастся еще до рассвета добраться до берега моря и отыскать там какую-нибудь лодку? Мое исчезновение обнаружат только утром, когда принесут завтрак. Брис Федорович приготовился к прыжку, мускулы его напряглись, уши ловили тихие шаги неизвестного, глаза следили за каждым его движением. Вдруг он услышал два коротких слова, произнесенных шепотом. Ви-эна. Эта непонятная фраза прозвучала протяжно, точно аккорд. В голосе произносившего ее была такая же певучесть, как и в голосе аэров, соплеменников Наэлы. Борис Федорович расслабил мышцы. Он понял, что едва не совершил роковой ошибки, в камеру проник не надсмотрщик Ямур, а кто-то из аэров. Перед ним был друг, а не враг. Очевидно, неизвестного прислали друзья нал каким-то путем узнавшие о месте пребывания его озером и стремящиеся помочь ему. «Виэна», — еще раз сказал неизвестный, почти вплотную приблизившись к пленнику, приподнявшемуся с койки. Убедившись, что Борис Федорович догадывается о цели визита, неизвестный коснулся правой руки его одежды, а левой указал на дверь. Смысл этого жеста легко было понять, Неизвестный предлагал немедленно покинуть камеру. Озером не стал ждать вторичного приглашения. Он спал не раздеваясь в том, что было на нем в день его пленения. Комбинезон не успел еще загрязниться или порваться. Изготовленный из искусственного немнущегося волокна повышенной стойкости, костюм был мягкий, прочный, влагонепроницаемый и выглядел сейчас как новый. Воротничок, плотно облегающий шею, не покоробился, на брюках сохранились все складки. Закройщики ателье космос могли гордиться изделием своих рук. Убедившись, что коробочка с антиасфекционными таблетками в кармане, Борис Федорович покинул камеру. В коридоре было тихо и темно. Слышалось, как где-то по соседству шлепаются на каменный пол капли воды. И неизвестный шел вперед, не выпуская свои руки кисти Бориса Федоровича и время от времени слегка пожимал ее тонкими и сильными пальцами, точно желая ободрить и успокоить озеро. Они шли в темноте минуты две, очевидно, неизвестному удалось выключить освещение в той части здания, где была расположена одиночка. Сперва они двигались по коридору, сворачивая то влево, то вправо, потом под ногами оказались ступеньки лестницы, ведущие куда-то вниз. Насчитав 77 ступеней, Борис Федорович сбился. Отказавшись от намерения хотя бы приблизительно определить на уровне, какого этажа они находятся, Озеров безропотно и осторожно шагал в темноте со ступеньки на ступеньку. Лестничная клетка была узкая, как колодезный сруб, и, подобно ему, обросла чем-то влажным и скользким. Вероятно, камни осырели и заплесневели. Воздух был застойный, спёртый пропитанные запахами гниения. Дышать становилось все труднее. Снизу из непроницаемой темноты долетали какие-то булькающие звуки. Жутко было идти по этой крутой лестнице, ведущей в неведомую глубину и неизвестно где обрывающейся. В сердце Бориса Федоровича стали закрадываться сомнения. Не поступает ли он опрометчиво, спускаясь по этой лестнице? Может быть его ведет враг, а не друг? Он решил, что фраза Виэна является паролем группы лиц, сочувствующих Аэрам, непримиримых противников диктаторского режима Силициуса, и что в камеру тайком проник посланец этой группы, которому поручено помочь ему вырваться на свободу. Но ведь коротенькую эту фразу можно истолковать и иначе. Возможно, она означает смертельный приговор, вынесенный ему, Озерову, тайным судилищем Ямуров. Если это так, то его ведет не венерянский карбонарий, а приспешник Силициуса, палач. В памяти воскресли эпизоды из приключенческих романов Жаколио, Бусинара, Хагарда, прочитанных в детстве. Вспомнились башни смерти, замурованные в нишах пленники, водоемы с крокодилами, мстительные и коварные раджи, отдающие непокорных на съедение бенгальским тиграм, Неужели ему, Борису Федоровичу, суждено пережить на Венере нечто подобное? Мускулы Бориса Федоровича напряглись, пальцы сжались в кулак. Сейчас он размахнется и что из силы ударит неизвестного по голове. Борис Федорович осторожно освободил правую руку. В этот момент ничего не подозревающий спутник его остановился и в третий раз произнес короткую певучую фразу: Виена. Но теперь он обращался не к Озерову, а к кому-то другому. Голос стал суровее, жестче, в нем появились повелительные нотки. Теперь слова Виэна звучали не как приглашение следовать за ним, а как приказание. «Я тебе сейчас покажу», усмехнулся Борис Федорович, «как подкошенный рухнешь и станет тогда одним лицом на Венере меньше». Озеров отступил на полшага и занес правую руку для удара. «Виэна!» – донеслось откуда-то слева. Узкий пучок голубых лучей, прорезав тьму, осветил голову неизвестного. Другой пучок упал с потолка, уперся в Бориса Федоровича и заставил его заслонить глаза ладонью. «Ун тави сказал неизвестный и дважды стукнул по стене. Послышался скрипучий звук. Казалось, поблизости скользит по ржавому блоку стальной канат, поднимающий какой-то груз. Оба световых пучка погасли. В темноте возникла голубая прорезь, она бесшумно в вширь. Образовалось узкое прямоугольное отверстие. Неизвестный шагнул в него и, обернувшись, потянул руку Озерову. Тому пришлось последовать за своим проводником. Комната, в которую привел Бориса Федоровича неизвестный, была такой же геометрической формы, как и одиночная камера, но в несколько раз превосходила ее размерами. От стены до стены было не меньше 6-7 метров. В стенах были ниши, с плоского потолка лился слабый голубоватый свет. Он то усиливался, то ослабевал, казалось помещение наполнено мерцающим газом. Центр комнаты занимал пятиугольный стол. За ним сидели четыре венерянина. Кожа их была светлее, чем у карликов, но темнее, чем у аэров. Очевидно, это были метисы. Венеряне с интересом смотрели на Бориса Федоровича. Его провожатый что-то быстро говорил им. Речь его состояла из коротких слов, не похожих на те, которые произнесла в присутствии астронавта Внаэлла. Отличался диалект метисов и от языка ямуров. Закончив рассказ, пятый венерянин точно клятву или чудодейственное заклинание произнес: "Виена, Виена". хором ответили ему остальные. Ведь Борис Федорович уже не сомневался, что эти два слова являются девизом какой-то тайной организации. Присутствующие произносили их то как пароль, то как торжественную клятву верности. Осознав, что он находится среди друзей, Борис Федорович стал держать себя непринужденнее. Когда к столу придвинули еще два сиденья, находившихся до этого в глубине ниши, он сел рядом с проводником, приложил руку сперва к животу, потом к рту, давая им понять винерянам, что проголодался. Жесты эти были истолкованы правильно. На столе точа же появилось блюдо с какими-то белыми ломтиками, Тарелка с желтоватыми лепешками и сосуд, наполненный до краев ароматной розовой жидкостью. Перед Борисом Федоровичем положили вилку с двумя зубцами, завернутую в тонкую прозрачную бумагу, и поставили стаканчик. Самый старший метис, отличающийся от своих сородичей феноменальной худобой и небольшой бородкой рыжеватого цвета, разломил на две части лепешку и протянул одну половину Озерову, а другую поднес к рту и стал есть. Очевидно, он хотел дать этим понять Борису Федоровичу, что лепешки съедобные. То же самое рыжебородый проделал и с белыми локтиками, напоминавшими мясо. После этого он стал наливать из сосуда розовую жидкость себе и гостью. К примеру, Рыжебородова последовали остальные метисы. Как бы давая этим понять Озерову, что отныне они все будут делить с ним пополам. Были разломлены пять лепешек и разрезаны пять кусков белого мяса. Отащавшись за время одиночного заключения, Борис Федорович не пришел от этого в ужас. Он так проголодался, что в состоянии был съесть один всю снедь на этом столе. Мясо оказалось сладковатым, лепешки вкусом своим напоминали оладьи из кукурузы, которые озеро в детстве любил есть с медом. Прозрачная розовая жидкость, нечто вроде апельсинового сока, приятно холодила рот. Очевидно, она содержала какие-то пряности. Борис Федорович ел, не торопясь, старательно разжевывая мясо, лепешки и запивая их небольшими глотками розового напитка. Когда оба блюда и сосуд наполовину опустили, пожилой метис протянул озерову продолговатую коробочку. В ней оказались космические таблетки. Борис Федорович, не веря своим глазам, поднес их к носу и, понюхав, бросил одну в рот, как мятную лепешечку. Вкусом и запахом она не отличалась от тех таблеток из неприкосновенного запаса, которые озеро вберег как зеницу ока. Еще тридцать суток жизни, думал Борис Федорович, потряхивая содержимое коробочки. За это время вееновцы успеют переправить меня на остров. Потом, спохватившись, он перегнулся через стол и, схватив рыжебородова за руку, с чувством стиснул его ладонь. Митисы улыбаясь, смотрели на озеро и одобрительно кивали. Радость его произвела на них впечатление, хоть рукопожатия, видимо, не были приняты у них. Они оживленно между собой заговорили, снова и снова произнося Виэна, теперь с гордостью и восхищением. И казалось, что эти пилучие слова связывают Метисов и Озерова незримыми узами братства. Когда разговоры умолкли, Рыжебородый хлопнул себя рукой по затылку. Он что-то вспомнил, подумал Борис Федорович, следя за тем, как метис вытаскивает из карманчика на широком поясе что-то белое. Ему поручили передать мне не только таблетки. И действительно, мгновение спустя в руках Озерова оказалась четвертушка листа непромокаемой бумаги. Она была густо исписана мелким убористым почерком Олега. Вот что содержало послание, врученное Борису Федоровичу Рыжебородым Метисом. Венера. АОН. 5 августа 1900 года. Здравствуйте, Борис Федорович. Пользуясь оказией, посылаем вам таблетки. Мы в АОНе, столице Аэрии. Правительство Аэров направило Ямурам ноту протеста и настаивает на вашем освобождении. Если этот демарш не приведет к желаемым результатам, друзья Наэллы обещают при помощи тайной организации Виена установить с вами связь. Виеновцы – противники диктатора Ямурии. Их цель – свергнуть режим Силициуса. Они переправят вас в АОН. Политическая обстановка на Венере напряженная. Атмосфера накалилась. Далеко не все венеряне понимают, что худой мир лучше доброй ссоры. Ямуры бряцают оружием, а эры готовятся дать им отпор. Судя по всему, Силициус, разжигая в народе фанатизм, надеется отвлечь внимание ямуров от их подлинных врагов. Убеждены, что это ему не удастся. Карты шовинизма и фанатизма будут биты. Ямуры поймут, что военная авантюра не принесет им ничего, кроме новых страданий. Сторонники мира победили на земле, победят они и на Венере. До свидания, Борис Федорович. Хочется поскорее увидеть вас и пожать вашу руку. Ваши ОГ и СС. Последующие дни, проведенные на берегу моря, лесистой местности, в доме Юр-Ана, родственника Рыжебородова Метиса Ингра, хорошо запомнились Борису Федоровичу. Сперва оба они объяснялись Озеровым при помощи жестов, потом стали говорить на смешанном наречии, в состав которого входили слова из языков Аэров и Ямуров. Ингр сообщил Борису Федоровичу, что последний будет скрываться в доме Юр-Ана до тех пор, пока не начнется сезон «Южных ветров» когда на парусной лодке можно будет попытаться доплыть до острова Тета, расположенного на полпути между южным и северным материками Венеры. Кроме Озерова и Ингра в доме Юр-Ана скрывалось еще несколько человек – Микисов и Емуров, входивших в состав тайной организации ви -Эна. Они часто покидали убежище для того, чтобы выполнить то или иное поручение Ингра уходя то поздно вечером, то рано утром. В свободное время виеновцы занимались охотой и рыболовством. Борис Федорович несколько раз входил вместе с ними в лес и горные долины, заросшие колючим кустарником. Здесь, во врагах и на берегах ручьев, встречались бурые копытные четвероногие с маленькой плоской головкой на длинной изогнутой шее. Виеновцы называли их яртанами. Мясо яртана употреблялось в вареном, жареном и сушеном виде. Чтобы озеро не бросался в глаза коренным ямуром, изредка заходившим в лес, Бориса Федоровича переодели и загремировали, Издали его легко можно было принять за рослого ямура. Большую часть дня Борис Федорович проводил на скалистом морском берегу. Усевшись на каменной глыбе, он с грустью смотрел на север откуда нескончаемой вереницей бежали зеленоватые пенистые волны. Казалось, что Борис Федорович силится увидеть вершины лилового хребта острова Тета и ту оранжевую пущу, близ которой опустился Сириус. А мысли геолога улетали еще дальше. В ту неведомую северную страну, родину Наэлы, где находились Олег и Сергей В доме юр ему, естественно, было не так тягостно, как в одиночной камере. Но тоска по товарищам не покидала его и здесь, скорее бы к ним. Когда бездействие становилось невыносимым, Борис Федорович начинал бродить по ступеням грабинов, узких и длинных впадин, тысячу лет назад образовавшихся при разломе исполинского каменного свода, возвышавшегося некогда в этой части Ямурии. Острые края изломов сгладило время. Выветрились кристаллические изверженные породы. Ливневые воды принесли плодородный грунт в ложбины. В этот грунт попали семена трав, кустарников, деревьев. И густой растительный покров образовался там, где сотни лет назад извивались огненно-жидкие лавовые реки. Удаляясь от побережья, Борис Федорович поднимался по каменистым осыпям осматривал расщелины, пещеры. Он всюду натыкался на следы полезных ископаемых. Неустойчивые участки планеты, бывшие или являющиеся ареной борьбы воды и огня, богаты рудами. В околожильных изменениях земных гранитов Борис Федорович неоднократно натыкался на желтовато-зеленый берил и тугоплавкий вольфромит. В местах соприкосновения магматических внедрений с известняками находил медный колчедан. В ущельях северного побережья Ямурии зоркий глаз геолога тоже замечал ценные минералы – драгоценные камни, крутицы золота и платины. Поддаваясь давней своей страсти, он вертел в руках угловатые гладкие камешки, углядывался в свежие изломы, переливающиеся всеми цветами раду растирал в порошок комочки глины и беловатой, напоминающей мел, породы. Осыпи и сбросы, рудные жилы, широкие трещины и потоки застывшей лавы без утайки рассказывали ему о грандиозных катаклизмах, проходивших в этом уголке Венеры миллионы лет назад. Но как бы далеко он ни заходил в горы, путь его неизменно заканчивался на берегу моря. Каждый вечер его можно было увидеть на краю каменистого обрыва, напряженно всматривающимся в горизонт. Сидя на базальтовой глыбе, Борис Федорович думал о товарищах по космическому путешествию и далекой земли, на которой ждали его возвращение жена и одиннадцатилетняя Юленька. Вспоминая о дочери, озеро машинально касался пальцами того места на затылке, где на протяжении многих дней торчали миниатюрные рожки металлической пластинки, причинившие ему столько неприятных ощущений. Она не была вставлена в череп, как опасался он одно время, а только прочно приклеена к тщательно выбритому участку затылочной кости. Врачу-виеновцу удалось безболезненно удалить ее. Выбритое место заросло волосами, и теперь только по ночам, когда мучили кошмары, Борису Федоровичу чудилось, что он все еще видит затылка. С наступлением сумерек озеро вместе с пиеновцами смотрел телепередачи «Изобагды», столицы Ямурии. На экране возникали морские гавани, корабли, стоящие у причалов, рыночные площади и увеселительные заведения, заполненные нарядными одетыми ямурами. Дворцы и храмы, ресталища, религиозные шествия. Виеновцы, не покидая своего тайного убежища, могли следить за тем, что происходило за десятки, а иногда и сотни километров от них. Однажды Борис Федорович стал свидетелем пышного празднества, происходившего в крытом помещении. Выпуклую белую крышу его, состоящую из трех полуцилиндрических поверхностей, поддерживали витые колонны. Помещение освещали шарообразные светильники, свешивающиеся с потолка. Арену окаймляли овальные зеркала и треножники с курениями. Над круглыми чашами их извивались струйки розовых и лиловых дымов. Откуда-то неслись звуки рожков, трещоток, бубенчиков, струнных и ударных инструментов. Ряды изогнутых скамеек и задрапированные ложи были заполнены нарядно одетыми яморами. Внезапно все светильники погасли, а музыка умолкла. В помещении воцарилась напряженная тишина. Ее нарушили три глухих протяжных удара гонга. Занавес перед сценой раздвинулся. Стало видимо синеватая горловина туннеля, наполненного мерцающей мглой. Из мглы вышел карлик в пурпуровой одежде с золотой цепью на груди. На голове его сверкала корона. Подойдя к перилам балкона, он поднял руки и дважды взмахнул ими. Грянул торжественный марш. Под его звуки на арену вышли войны и стали цепью вдоль барьера. Марш сменился томной мелодией. Из боковых дверей выбежали танцоры-девушки в оранжевых одеяниях и смуглые полуобнаженные юноши. Последними на сцене появились подростки в полосатых костюмах. В руках у них были блестящие диски. Карлик хлопнул в ладоши, музыканты заиграли еще медленнее. Из круглого люка в куполе цирка опустилась корзина с цветами. Среди цветов стояла краснокожая девушка. Единственным одеянием ее была набедренная повязка, отороченная бубенцами. Позванивая ими, танцовщица послала воздушный поцелуй коронованному карлику. Поклонилась зрителям и, извиваясь по змеиному, покачивая обнаженными бедрами, выворачивая руки, закружилась в стремительном танце.